Глава 54. Тейт. Это был тот же самый сон. Келн падает с крыши, руки болтаются, ноги дрожат. В его широко раскрытых, удивленных глазах плещется сожаление. Только на этот раз я успел его поймать. Я держал письмо в руке, манифест на целую страницу обо всем, что Кел ненавидел во мне. Все причины, по которым я заставил его желать смерти. Я встал на его траекторию, протянул руку, чтобы поймать его, и проснулся. Я хлопнул рукой по тумбе, заглушая будильник. Орган в груди угрожал лопнуть. Я чувствовал себя так, словно пробежал марафон. На самом деле я проспал целых семь часов. Я предпочел бесконечные сны о моих ошибках, о поправимые ошибке. Из-за этого я на весь день становился невыносимым козлом. Но поскольку в последнее время такое поведение оказалось было моим правилом по умолчанию, то сомневался, что на работе кто-нибудь заметит. Встав с постели, я чувствовал себя так же дерьмово, как и последние пару недель. Может быть, даже дерьмовее. Я умылся, накинул на себя более-менее презентабельную одежду и сбежал по ступенькам. Мелодичный гул прокатился по лестнице. Чарли. Я посмотрел на телефон, поняв, что сегодня суббота и у нее не было работы. Обычно я просыпался рано и выскакивал до ее прихода. Ее вопросы о рукописи превратились в постоянную атаку. Я ничего не хотел знать о милом яде. Но мы затеяли игру в кошки мышки. Я уходил все раньше и раньше. Она приходила раньше срока, чтобы подстроиться под мой график. Сегодня она победила. Я вошел на кухню, почуяв цитрусовый аромат, сопровождаемый слабым запахом чего-то умирающего, что заставило меня вспомнить. Доставка еды. Я осмотрел кухонный остров в поисках упаковки и не смог ее найти. Чарли проследила за моим взглядом. Я выбросила его. Все мясо испортилось. Я пыталась сохранить овощи, но они пахли гниющей плотью. Я открыла новый флакон освежителя воздуха. Я бы сказала, что, надеюсь, ты не возражаешь, но сомневаюсь, что ты бы понял, если бы я тебе не сказала. Я бы не понял. Она провела тряпкой по стойкам. Они выглядели чистыми. Чище, чем здесь было с тех пор, как Терри дал пинка моей домработнице Хильде, и она решила, что не хочет возвращаться. Заметка для себя. Выяснить, что сделал, и сказал Терри, чтобы заставить бедняжку Хильду убежать в горы. Чарли прикусила нижнюю губу. «Твой холодильник пуст. Когда ты в последний раз ходил за продуктами? Я сделал то, что часто делал, когда Чарли появлялась до того, как мне удавалось сбежать. Я проигнорировал ее. Притворился, что ее здесь нет, и я не хотел ее». Это была моя лучшая защита от того факта, что я рисковал зацеловать ее до потери пульса. Краем глаза я увидел, как она подняла рамку, размахивая позолочённой безделушкой. На снимке были изображены мы с Келом в день нашей встречи. Единственная наша совместная фотография. Детство с папарацци оказало на него большое влияние. Не помогло и то, что он ненавидел меня». Без его фотографии в выпускном альбоме, где он выглядел так, словно готов замахнуться мачете на фотографа, обратился к колдовству, чтобы обрушить цунами на Нью-Йорк и нашел убежище в горячей точке. У меня не было бы ни одного снимка Кела в его последний год жизни. Я нашла ее, когда чистила каминную полку. Она лежала лицом вниз. Еще одно замечание для себя. Переместить рамку на мою тумбочку, где Чарли не сможет ее увидеть. И почему, черт возьми, она еще убиралась? Несколько дней назад я думал, что моя экономка вернулась, но в этом было больше смысла. Я заметила, что здесь нет других фотографий Келана. Меня есть немного, она прикусила губу. Если ты хочешь их увидеть. Я замер, поддавшись искушению на одно глупое мгновение. Но этого было мало, чтобы я прервал молчание. Ты игнорируешь меня, потому что злишься, что я вломилась сюда? Я игнорирую тебя, потому что не должен хотеть тебя, но я хочу. Я выхватил из шкафа батончик, прочитал срок годности и подумал, что не хотел бы лишаться органов из-за продукта трехмесячной давности. Это ненадолго. Я скоро закончу книгу и уйду. Перестану тебе докучать. Чарли сделала паузу. И уйду из твоей жизни. Я обернулся, и она была там. Снова в моем пространстве. Она моргнула и опустила взгляд на наушники, висящие у меня на шее. Это был приз за угадывание пола близнецов Рейган. Я засек небольшое пространство между нами и прилавком. Я мог бы протиснуться мимо нее, но тогда пришлось бы прикоснуться к ней. Я выдавил. Да. Но ты же ее врач. Ты знал пол детей. Да, но сомневаюсь, что ты здесь для того, чтобы обсуждать этику участия в раскрытии пола. Чего ты хочешь, Чарли? Не спрашивай меня о фото. Не спрашивай меня об этом. Я беспокоюсь о тебе. Это было почти так же плохо, как спрашивать о том, чем я занимаюсь. В самом деле, не стоит, сказал я непринужденно. Я не твоя проблема, о которой стоит беспокоиться. Мне не следовало говорить тебе о письме. Пока ты там фильтруешь, что я должен и чего не должен знать о своем родном брате, не стесняйся прорываться сквозь преграды и запираться ото всех. Ты накручиваешь себя, Тейт. Чарли выглядела обеспокоенной, искренне. Если бы у меня было сердце, оно бы бешено колотилось. Я едва тебя знаю и то это вижу. Ты не боишься рухнуть. Как это сделал келлан? Это был неудачный выбор слов, и мы оба это знали. Я увидел, как она вздрогнула, у нее в голове закрутились шестеренки. «Ты получила визу?» — отчеканил я. «Это не терапия. Оставь вопрос, Лотти». Она даже не отреагировала на это прозвище. «Думаю, сегодня мы сосредоточились на моих демонах и только на них». Вопрос остается в силе. Мой ответ тот же. «Не твое дело». Я потеряла одного брата, Маркетти. Будь я проклята, если потеряю другого. Ты падаешь и вот-вот достигнешь самого дна. Этот орган в твоей груди едва бьется, переполненный горькой кровью, страхом и сожалением. В тот момент я почувствовал себя очень похожим на сына Терренса Маркетти. Засранцем, запутавшимся, недостойным того, чтобы дышать. Я рискнул коснуться ее протиснувшись мимо нее по пути к двери. «Это не работает». Она пошла за мной. «Мои вопросы?» «Твое присутствие». «Мне нужно закончить рукопись». Прошло две недели. Я сунул ноги в пару итальянских Оксфордов и опустился на колени, чтобы зашнуровать их. «Ты сказала, что Келл закончил ее, и нужно только отредактировать». «Сильно отредактировать». Она последовала за мной к двери, и это начинало казаться мне рутиной. Нужно было убираться отсюда к чертовой матери. Нужно переписать целые сцены, править сюжет, даже изменить некоторые диалоги. Люди пишут полноценные романы за две недели. Я неопытный романист. Возможно, Келлу следовало попросить другого. «Больше никого не было», — отрезала она. Я надавил на больную мозоль. Мои слова так ее разозлили, что я понял. Она не хочет видеть мое лицо. Хорошо. Может, ты оставишь меня в покое, чтобы я мог спокойно страдать? Я нащупал дверную ручку и распахнул дверь. Не лезь не в свое дело, Чарли. И поторопись, черт возьми. Когда я вернусь с приема, жду, что тебя здесь уже не будет.